Глава десятая. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Всему хорошему всегда приходит конец. Я чувствую, что уже заигралась пора остановиться, пока еще не поздно, и точка невозврата не достигнута. Вот если только представить, что Никита Андреевич узнает, с кем общается по вечерам, я готова умереть на месте. Это не просто позор, это вселенского масштаба позор. Я же не смогу смотреть ему в глаза, с работы придется уволиться, и тогда вся моя жизнь полностью изменится. Да и как долго он будет терпеть мою красивую лапшу на своих ушах? Никита рассчитывает встретиться со мной уже в эти выходные. Если я откажусь сейчас, шансы, что он продолжит общение, стремительно падают. Наверняка найдет себе другую, более согласную кандидатуру, и это разобьет мне сердце. Тогда я тоже не смогу на него смотреть и придется уволиться. Сижу на рабочем месте в ожидании конца трудового дня. Последний час всегда тянется так медленно. Заниматься расчетами совсем неохота, есть более важное дело. Я перечитываю нашу с ним переписку третий раз подряд и пытаюсь убедить себя, что у нас все равно ничего бы не получилось. Пусть этот идеальный мужчина так и останется в моих мечтах. А я сохраню в сердце теплые воспоминания о нашем коротком онлайн-флирте. «Это должно произойти сегодня. Отрывать пластырь с кожи больно, поэтому лучше сделать это быстро и забыть». «Чего такая грустная?» Марина встречает меня у двери с одним малышом на руках. «Надюш, ты хлеб купила?» Следом выходит Виталик в халате и тапочках, а второй малыш ласково прижимается к его груди. «Купила, дайте хоть раздеться, а то с порога завалили вопросами». Счастливая семья разворачивается и идет на кухню, ожидая, что я последую за ними. Быстро снимаю ботинки и куртку, бегу в ванную вымыть руки и с пакетом продуктов из супермаркета присоединяюсь к ним. Что у нас вкусненького на ужин? Начинаю доставать покупки. Замечаю, как близнецы резко срываются с рук родителей и ползут ко мне помогать. Ну, по крайней мере, я так думаю. Они, похоже, решили потрясти пакет посильнее, чтобы оттуда чудом выпали конфеты. Сегодня Виталий сделал свой фирменный плов, гордо заявляет его жена. У меня уже слюнки текут. Ароматным запахом свежеприготовленной еды пропиталась вся квартира. Виталик такой домашний, расслабленный и в плюшевых тапочках сидит за столом с кружкой в руках. «Как у тебя на работе дела-то?» «Нормально. Вот твой любимый хлеб. Спрячь и никому не давай», — хихикаю. «Между прочим, мой плов хорошо идет именно с этим хлебом». «Куда идет? «Через рот, вниз и налево к желудку», — заканчивает подруга. Ее муж лишь хмыкает на наши шуточки и продолжает пить чай. «Слушай, Виталик, можно я тебе вопрос задам, как представителю сильного пола?» Начинаю я. «Давай», — отвечает серьезно. «Есть один мужчина, с которым я несколько раз встречалась». «Секс был?» — сразу вставляет он. «Был, обреченно. «Что?» — стревает Марина. «В общем, не перебивайте, дослушайте вопрос». Теперь две пары женатых глаз смотрят на меня, не отрываясь. «Я не хочу больше с ним встречаться, как бы сказать ему об этом, чтобы не обидеть». «Если ты заботишься о чувствах парня перед тем, как его кинуть, значит, он тебе не безразличен», — извлек мой консультант. «Нашла, у кого просить советы, чего путного он может тебе сказать?» — не сдержалась подруга. «А ты посоветуешь, ты же у нас такая опытная, охмурила и женила на себе целых одного парня». «Зато какого?» — гордо заявила жена, подошла и поцеловала своего единственного в щеку. Я засмотрелась на эту влюбленную парочку и уже забыла, о чем их спрашивала, благо Виталик вернул нас к делу. «Если хочешь раз и навсегда избавиться от ухажёра, скажи, что у тебя другой, у вас все серьезно. «Не, это очень жестоко», — возмутилась я. «Тогда скажи, что секс был плохой, и ты больше его не хочешь. Варианты продолжают сыпаться. А не проще его просто пристрелить, не так больно будет». Нет, но ну предложат же. К тому же это не совсем актуально для моей ситуации. Скажи, что ты переезжаешь в другой город и отношения на расстоянии тебе не интересны. Вставляет слово Марина. Из мелодрам своих почерпнула идею. Он поймет, что я вру и расстроится еще больше. Подытожил я. Марина и Виталик переглянулись друг с другом взглядом, который понятен только им, и огорошили меня гениальной мыслью. Влюбилась и боишься, что парень не ответит взаимностью. Выдали они, сговорившись. Это мой начальник, который хочет меня один раз поматросить и бросить. Секс у нас был, но по телефону, и он не знает, что это была я, принимая меня за незнакомку на сайте знакомств. Я боюсь ходить на работу, как бы он не узнал правду. Так и знала, что секса не было. Из всего сказанного выделила подруга. Просто перестань ему писать и удали свой аккаунт. Дал самый разумный совет ее муж. Но тогда он совсем на меня обидится. Да что вообще Виталик понимает в чувствах мужчин? Придется делать все самой. Я быстро съела ужин, помылась в душе, оттягивая момент, собираясь с мыслями. Медленно, миллиметровыми шагами иду в спальню, пытаясь отсрочить свой приговор. И вот дверь комнаты закрывается, я ложусь на кровать, беру смартфон и печатаю. «Привет. Уже мое привычное». Переворачиваюсь на спину, закрываю глаза, прижимаю телефон к груди и с замиранием сердца жду ответа. «Бип». Начинаю считать. Один, два, три, все пора. Привет. Вот так он со мной здоровается в последний раз. Занят? Нет, еду с тренировки, где меня побили большие дяди, теперь я жажду утешения и поцелую Блин, за рулем отправляет сообщение, что ли? Нет, нет, не буду тянуть время, и так дышать тяжело. Прочитает потом, когда сам освободится. Мой телефон вибрирует, высвечивается иконка с фотографией Никиты. Ну, конечно, ему удобнее говорить, чем писать, когда в машине. Но вот я не настолько смелая. Отклоняю вызов и продолжаю набирать текст. «Не могу говорить, давай в чате». Боишься, что начну приставать? Даже его шутки уже стали такими родными. «Так, все, соберись, сопля, пора». «Никита, ты такой замечательный и классный. Мне было безумно весело с тобой эту неделю». Я не хочу больше отнимать твое время и пишу сообщить о своих срочных и неотложных планах на эти выходные и все последующие, извини. Все, я это сделала. Даже как-то легче стало, что избавилась от тяжкого груза, а на глазах стало как-то влажно. Хм, молчание. Напиши хоть что-то, может в дороге еще не успел прочитать наш чат, он. Понял. И... А как же билет, который не подлежит возврату? Горы ради тебя сверну, но увижу. Спать не могу, дышать не буду, пока ты не согласишься встретиться со мной. Обидно. Сильно обидно. Чувство, что мною попользовались и выбросили как ненужную вещь. Стоп. Вообще-то это я его бросила, а не наоборот. Тогда почему внутри все так неприятно сжимается от боли утраты? Телефон предательски молчит. Это конец. Я включила романтическую комедию на ноутбуке и легла поудобнее, чтобы насладиться любимым фильмом. Мобильник положила рядом, чтобы не пропустить сообщение от него. Только вот ни одного больше не было. Утром, сидя на своем месте, я пристально наблюдаю за входом в офис в ожидании его прибытия. В моих мечтах Никита Андреевич появляется на работе уставший, грустный, с кругами под глазами от бессонной ночи. Тогда мое сердце сжимается от радости и прощает его. Ровно в девять часов, как будто специально ждал за дверью, когда длинная стрелка часов укажет на начало циферблата. Наш начальник выходит из лифта в сером стильном пальто, идеально выглаженном костюме с уложенными волосами, а на его лице сияет задорная улыбка. Он даже останавливается возле стола Максима Андреева, чтобы поздороваться. И свою короткую беседу они заканчивают общим смехом. «Кто-то с утра в настроении пошутить», В мою сторону он даже не посмотрел, неторопливо прошел к кабинету по пути, приветствуя секретаря. «Все. Это точно конец. День идет медленно, я пытаюсь занять себя работой, чтобы не было времени думать о Боссе. Вот чего он точно недостоин. Если я ему не нужна, то я теперь сама по себе, весь мир у моих ног, мир, в котором наши линии жизни не пересекаются». «После обеда Никита Андреевич даже не вернулся. Наверное, поехал праздновать, что избавился от меня». Бип. На корпоративную электронку пришло письмо от Максима Валентиновича с напоминанием о завтрашней поездке в Санкт-Петербург. «Мы встречаемся в Шереметьево в восемь утра и по прилету сразу едем в офис филиала для участия в общем собрании. В Письме он еще раз напоминает не забыть взять с собой паспорт и пройти онлайн-регистрацию до приезда в аэропорт».